И снова взлетающий орел сидел в кресле качалки, И снова Гримус описывал вокруг него круги. «Гримус», — сказал взлетающий орел, — «у меня несколько вопросов». «Хорошо, очень хорошо. Почему вас не затрагивает действие эффекта?» «Отличный вопрос», — похвалил Гримус и замолчал. Казалось, он напряженно обдумывает ответ. «Когда-то давно, во время войны, я был в плену», — наконец заговорил он. И каждый день боялся, что меня убьют. Такая была война. Меня вместе с кучей других пленных сажали в грузовики, отвозили на место казни и завязывали глаза. Мы слышали, как приходили солдаты, как офицер приказывал целиться, но выстрелы не раздавались. О, это была изощрённая пытка. Иногда, чтобы поддерживать в нас страх, они действительно кого-то расстреливали, но удовольствие им доставляла именно пытка. Некоторые умирали от сердечного приступа. Я выжил и узнал о себе две вещи. «Во-первых, живо мое тело или нет, это для меня в высшей степени вне важно. А во-вторых, в будущем я хотел бы сам устраивать свою жизнь, в точности так, как пожелаю. И поэтому ты построил свою тюрьму», — подумал взлетающий орел. «Вневажно?» — вслух переспросил он. «Когда что-то не может считаться важным, не неважным», — ответил Гримус, «когда само понятие важности перестает иметь какое-либо значение, человек постигает суть «вне важности». «Вот почему мои внутренние измерения не в силах причинить мне вреда. Гибкость моего разума не имеет предела. Я способен поверить во что угодно, принять и любой ужас, готов согласиться с самой страшной правдой о себе. У меня от себя нет секретов. С моими внутренними измерениями я мирно уживаюсь. Они спокойно существуют внутри моего сознания. Вы понимаете меня?» «Да», — ответил взлетающий орел, — «понимаю». «Давайте дальше», — предложил Гримус. «Моя смерть должна знать обо мне все». «Хорошо. Еще один вопрос. Провалы во времени я приберегу для более подходящего момента. Обязательно будет более подходящий момент», — сказал он себе. «Все люди, живущие на острове», — продолжил он, — «более или менее современники. Я выпил эликсир примерно в то же время, как, впрочем, и вы. Почему?» «Вы очень наблюдательны», — улыбнулся Гримус. «На то имелось несколько причин». Для начала скажу, что мне не нужны были неразрешимые социальные проблемы, непременные при совместном проживании, например, неандертальцев и астронавтов. Во-вторых, я считаю свою эпоху гораздо более интересной и насыщенной, чем любой момент в прошлом или будущем. И, наконец, оказалось, что перенести на остров людей из параллельных измерений будет проще, чем установить единое время. Не нужно долго возиться с настройками. Вы не хотите задать еще вопросы? Да. — сказал взлетающий орел, вспоминая. Гримус осуждающе прищелкнул языком и сказал. «Какая умственная небрежность! Эффект коренным образом изменил ход вашего эксперимента. и считаете ли вы из-за этого, что он закончился полным провалом?» Взлетающий орел старался говорить ровно и отстраненно. «Вовсе нет», — ответил Гримус. «Хороший вопрос». «Вовсе нет. Ох, какие же хорошие вопросы вы задаете!» и снова едва заметно ощущение того, что нечто задело его за живое. Эффект изменил лишь природу эксперимента и помог создать необходимое отчуждение. Важно, чтобы в Ка меня ненавидели. Важно для моей смерти. Я уже говорил вам, моей смерти. «Ладно», — сказал взлетающий орел, не видя альтернативы. «Расскажите мне о ней». «Все очень просто», — начал Гримус. «Я провел с пес много сеансов глубокого гипноза». Получив определенную команду, она перенесется в дом Лиф, а я, само собой, открою врата. Птице-пес будет поручено рассказать Лиф о том, как она меня ненавидит. Для достижения необходимого правдоподобия я в течение нескольких веков подвергал ее унижениям, поэтому ей не составит труда подчиниться постгипнотическому внушению. Лиф ненавидит меня уже давней ненавистью, которую я, могу добавить, тщательно взращивал, «К тому же ее рану расстроил ваш недавний визит. Теперь, когда она вышла из транса, ей очевидно понятно, что план ее фактически провалился. Я имею в виду ее сексуальную месть. Так что она очень зла и согласится с любым предложением, лишь бы уязвить меня. На это указывают силовые линии. Я специально проверил их при помощи кристалла потенциальностей. Как вы понимаете, свобода воли — это иллюзия». Люди ведут себя в соответствии с силовыми линиями вариантов своего потенциального будущего. Но продолжаю. Лив и Птицы-Пес спустятся в город за подкреплением, поскольку все еще во власти благоговейного страха сами поднять на меня руку не посмеют. И снова ваши неудачи в Ка придутся как нельзя более кстати. Не любовь горожан ко мне достигла сейчас наивысшей точки. И тут, наконец, на сцену выходят мои убийцы. Поразительное трио. Первым идет Флан-Отул. Он не сможет преодолеть искушение и с готовностью сыграет роль Наполеона, возглавив армию захватчиков. Вторым будет, я уверен, Пекенпа. Для него расправиться со мной значит отомстить за смерть друга, а кроме того, вернуться к охоте, преисполнившись азартом погони. Последний участник трио пока не представляется мне такой определенной фигурой, как, во-первых, возможно, к веселому отряду присоединится мистер Мунши. Он убедит себя, что речь идет о борьбе за освобождение острова от тирании. Наверное, так и будет. Кроме того, он ведь увлечен Ириной Черкасовой, хотя и боится себе в этом признаться. Трио поднимется на гору и пройдет через врата, которые я оставлю открытыми. Уверен, что вы уже заметили, какие у Флана Утула могучие руки. «Руки душителя», — вспомнил взлетающий орел. «Ключевая фигура будущего представления», — также спокойно продолжил Гримус, — Конечно, Лив. Именно ее страсть поведет их вперед. Птицы-песы это не по плечу, она призрак Гримуса. Сами они тоже не способны на такое, поскольку страх их велик. Так что подтолкнет их Лив. Благодаря вам, Ангелу Смерти. Это вы подготовили гору Кав к тому, чтобы она обрушилась на Симурга. За это я открою вам свои тайны и сделаю ее новым хозяином. Вы в самом деле хотите стать жертвой разгневанной толпы? — потрясенно спросил взлетающий орел. — Хочу, — ответил Гримус с безумной простотой. — Свою смерть я обдумывал годами. Такой конец устраивает меня во всех смыслах — и в психологическом, и в символическом. Любой период стабильности содержит семена своего крушения. Однако вслед за катаклизмом приходит новый порядок, очень похожий на предыдущий. В этом есть высшая красота и истина. Гримус пробежал через комнату и дернул за шнурок звонка. Была уже поздняя ночь, но все равно не прошло и минуты, как к ним явилась запыхавшаяся птицепес. пес И снова при виде того, какому унижению подвергается его единокровная сестра, взлетающий орел почувствовал бессильную ярость. «Хотя, возможно, — подумал он, — я тоже пойман в ловушку». Он попытался прогнать эту мысль, но она не хотела уходить. Птицепес! сказал Гримус. — Да?» «Это мой последний приказ тебе». «Да?» — вздрогнув, снова отозвалась птица-пес. «Приказ последний!» — четко выговаривая слова, произнес Гримус. Птица-пес повернулась и направилась к двери. Взлетающий орел бросился следом и схватил сестру за плечи. «Остановись!» — крикнул он ей в лицо. «Попробуй бороться с этим наваждением! Скажи нет!» «Мне нужно идти», — тихо ответила птица-пес. «Я хочу, чтобы его убили». Под счастливый смех Гримуса взлетающий орел отпустил плечи сестры. Птицы-пес вышла в холл и закрыла за собой потайную дверь. Ярость. Вот все, что осталось у взлетающего орла. «Гримус», — сказал он, — «если вы сейчас не покажете мне каменную розу, то я сам с радостью придушу вас за то, что вы сделали с моей сестрой. Придушу прямо сейчас, на месте, прежде чем пробьет час вашей так тщательно планируемой смерти» и это будет самая жалкая и ничтожная кончина. «Ничего себе!» — ответил Гримус. «Вот это вы разозлились, а я как раз собирался вести вас к розе. Мне нужно перенастроить ее, чтобы открыть врата». Гримус повернулся и спокойно направился в угол комнаты, тот, что располагался ближе всего к центру дома. Быстрым движением он распахнул вторую потайную дверь. Внутри, в самом сердце дома, и находилась каменная роза. Стало ясно, отчего у дома такие безумные очертания. Лабиринт его комнат настолько сбивал с толку, что тайная комната оставалась совершенно незамеченной. Взлетающий орел уже несколько раз с момент своего прибытия, пытавшийся мысленно нарисовать себе устройство дома, и не догадывался о ее существовании. «Входите же!» — позвал его Гримус. «Начинается последняя часть танца смерти и мудрости». Каменная роза на самом деле вовсе не походила на цветок. Наблюдая за тем, как в маленькой потайной комнатке гримус настраивает лежащую в гробу розу, взлетающий орел начал многое понимать. Вокруг центрального стержня розы, ее стебли, имелось несколько тонких звездообразных каменных пластин. Всего взлетающий орел насчитал их семь. У двух верхних было по четыре острия, у следующего восемь, затем 16 и так далее. Каждая пластина могла вращаться относительно стебля, независимо от других. Настройка розы, по всей видимости, заключалась в выстраивании этих пластин в необходимое положение друг относительно друга. Именно этим сейчас и занимался Гримус. Примерно на середине стебля, на удобной для руки высоте, располагалось специальное утолщение. «В некоторых других измерениях», — сообщил Гримус, — Предмет выглядит совершенно иначе. Его форма устанавливается в соответствии с возможностями доминирующего вида. Розу можно настраивать для различных вариантов искривления пространства, путешествий в параллельные измерения и так далее. «Только не думайте, Гримус, что вам удалось убедить меня», — отозвался взлетающий орел. «Я намерен уничтожить эту штуку. Вы не можете ее контролировать. Это она контролирует вас. И потом происходят провалы во времени. Роза повреждена, Гримус. Она опасна» поэтому опасны и вы». Глаза Гриммуса на мгновение блеснули, но потом снова потускнели. «Прошу вас, подождите», — заговорил он тоном, в котором впервые звучала мольба. «Я хочу показать вам еще одно мое открытие. Если и оно окажется не в силах убедить вас в огромной ценности розы, в необходимости сохранять и оберегать ее после того, как меня не станет, то я позволю вам сделать с ней все, что вы захотите. Но сначала еще один прибор». Взлетающий орел не мог отказать, его ведь просили о такой малости. Теперь, когда он знал, где находится Роза, Гримус не мог его остановить. Кроме того, взлетающий орел был вооружен не только луком со стрелами, но и другим, гораздо более мощным оружием, чувством долга, перед Вергилием, перед самим собой, перед своим разрушительным прошлым. На этот раз его ионы послужат благому делу, Уж коль скоро он разрушитель, то пусть хотя бы разрушает опасные вещи. Гримус переместился в дальний темный угол потайной комнаты. Там он снял покрывало с маленького предмета, покоившегося, как и прочие артефакты Гримуса, на специальном пьедестале. Это оказался прозрачный шар с ручками по бокам. Гримус взял шар за одну из ручек и внутри того немедленно зажегся свет. «Я предвидел», — сказал он. Те трудности, с которыми мне придется столкнуться, разъясняя вам мою точку зрения, для облегчения процесса взаимопонимания я концептуализировал этот субсумматор. Если вы возьметесь за вторую его ручку, мы с вами сможем общаться телепатически через этот шар. Вы согласны?» Взлетающий орел секунду помедлил в нерешительности. «Что, испугались?» спросил Гримус своим певучим детским голоском. «Нет», — отозвался взлетающий орел. Он мог выдержать все, что мог выдержать Гримус, этот старый ребенок. Взлетающему орлу уже приходилось доказывать силу своей воли и не раз. Он положил магический посох на край гроба и шагнул к Гримусу. Потом, сделав глубокий вдох, ухватился за ручку. Как он там назывался? Субсуматора? Последнее, что он запомнил, еще будучи взлетающим орлом, это пронзительный и очень довольный голос Гримуса, крикнувшего ему следующее. Матушка всегда говорила мне чтобы заставить человека принять новую идею его нужно обмануть я был взлетающим орлом я был гримусом я я сам я и отдельно он я и он вместе внутри сияющей чаши да примерно так и было я и он перетекаем из своих оболочек внутрь сияющей чаши тихо не спеша ты поглощаешь меня «Я поглощаю тебя», «Смешение», «Соединение», «Станем же едины», «Сольемся вместе». «Я — это ты», «Это я», «Такими были его мысли». Да, примерно так и было. Похоже на печать. Да, на печать. Нажимы его мысли отпечатались поверх моих, под моими, в моих и среди моих. Его мысли мои, мои его. Нет ничего легче поглощения. Оно легкое, как полет стрижа». «Двое вместе, два стрижа, и тут же один наполовину орел, наполовину он, а другой наполовину он, наполовину орел». Да, примерно так и было. Мы были одним целым внутри сияющей чаши, но двумя людьми здесь воплоти. Да. «Мой сын». Сознание Гримуса устремилось ко мне. «Ты мой сын. Я даю тебе свою жизнь. Я стал тобой. Я стал тобой. Ты мной». Сознание Гримуса неслось сквозь меня. Монах в оранжевом одеянии излился в меня в мыслительном оргазме. Полукровка, полусемит, военнопленный со всеми своими противоречиями, в котором в неважности личности сосуществует с абсолютной необходимостью передать кому-нибудь эту личность, необходимостью жестокой, неотвратимой, сознание Гримуса неслось сквозь меня. Его я влетела внутрь, подгоняя себя мощными ударами крыльев. Сын мой, сын мой, я взрастил тебя так, как только может сделать это отец, навечно приговоренный к бесплодию. Свет внутри прозрачного шара погас. Передача состоялась. Я отпустил его ручку. Мое тело снова принадлежало мне, и я мог им управлять. Он тоже разжал свои пальцы. Шар упал и разбился в дребезги о каменный пол. «Теперь», — произнес он, — «мы с тобой одно и то же. Теперь ты меня понимаешь». Он безумен? Но что такое безумие? Было бы просто назвать его безумцем, но теперь он внутри моей головы, и все его мотивы мне понятны. И это такие мотивы, которые трудно выразить словами, наводящие ужас лагерь для военнопленных, где растоптали его человеческое достоинство и веру в человечество. Затем бегство от мира, превратившегося в кошмар, прочь к книгам, философии и мифам, постепенно ставшим для него единственными друзьями и товарищами. Монах, находящий красоту в легендах и птицах. Потом появилась Роза, а с ней возможность управлять миром, жизнью и смертью в нем по собственному усмотрению, и поскольку никакого уважения к своему виду он не испытывал, он мог спокойно делать с людьми все, что угодно. Он столько от них натерпелся. Вот к птицам он был добр. Он собрал их вокруг себя и с их помощью оживил любимую сказку, свой орнитологический миф. Он безумен? Но что такое безумие? Для него идеи стали единственным оправданием существования, и как только в его распоряжении оказался способ притворять эти идеи в жизнь, его было уже не остановить. Знание развращает. Абсолютное знание развращает абсолютно. Да, он был безумен, но теперь он во мне, и я понимаю его. Но все еще есть я. Я, которая находится внутри меня и которая не он. Мы ведем войну за Розу. «Вот взгляни», — сказал Гримус. Я был в нем, и он был во мне. Субсуматор работает в обоих направлениях. Он поднял небольшое зеркальце на уровень груди так, чтобы я мог увидеть в нем свое отражение. Мои волосы посидели. Мое лицо стало его лицом. Точной копией на моих плечах сидела его голова. Я был взлетающим орлом. Была и вторая потайная дверь. Она вела в комнату, где спала Мидия. Крошечная коморка розы, расположенная в самом центре дома, соседствовала почти со всеми его комнатами. Гримус, частично ставший теперь взлетающим орлом, за руку привел Мидию к гробу с розой, у которого стоял я. «Оставайтесь здесь», — сказал он. «Заботьтесь друг о друге. Они уже скоро будут здесь. Но об этой комнате не знает даже птица-пес». На его лице был страх. «Я узнал этот страх. Он был моим. Это я внутри гримуса боялся приближения смерти». «Теперь ты не причинишь вреда Розе, сказал он. «Мы с тобой одно целое». И он ушел. «Что он сделал с тобой?» — шепотом спросила Мидия. «Ты стал другим». Она смотрела на меня широко раскрытыми глазами. Я взял ее за руку. Мидия не изменилась, и на том спасибо. Единственная точка постоянства в этой преображенной вселенной. Роза. Тот он, что был теперь во мне, обладал собственной волей и заставлял меня подчиниться своим желаниям. Мое «я» во мне было ослаблено. Оно еще не опомнилось от пребывания в Субсуматоре. Я долго-долго смотрел на Розу. Взгляд мой был устремлен к утолщению посередине стебля, руки неодолимо тянулись туда, как железо к магниту. Хотя, возможно, это он во мне так стремился ухватиться за Розу. Внезапно я сделал это. Схватил Розу за это утолщение. Оно удобно легло мне в руку. Потом я закричал, и Мидия тоже закричала. Я закричал от боли. Мидия закричала, потому что я бесследно исчез из комнаты. Я отправился в путешествие. Первое перемещение во внешние измерения всегда сопровождает боль. Вселенная вдруг распадается, и на долю секунды ты становишься крохотным сгустком энергии, скользящим по поверхности моря немыслимо огромных сил. И это сокрушительное, мучительное ощущение, потом столь же неожиданно, Вселенная собирается воедино. Создавая предметы, связывающие бесконечное множество существующих и потенциальных измерений, а всегда включали в них особый элемент — луч которого был направлен на их планету Езлем. На каменной розе такую функцию выполняло утолщение на стебле. Я был там, на Езлеме, под звездой Целнос, на самом краю галактики тучный мельб, в ошкваковой Я сидел на широком плоском камне, окруженный небольшим пузырем воздуха. Меня изучали. Снаружи над моей головой чернело небо с желтым солнцем. Вокруг стояло... «Несколько каменных монолитов. Они похожи на квакш», — подумал я, — «на гигантских каменных квакш». «Я-я», — подумал так, — «они я-гримус. Я-гримус копил силы для заключительной схватки за розу». «Это гримус?» — возникла в моей голове посторонняя, неоформленная в слова мысль. Вслед за ней появилась другая, более глубокая, более мудрая мыслеформа. «Да, нет, ах, все понятно». Меня как будто раздели до гола. Мой разум был просканирован. «Где вы?» — закричал я. И я, Гримус, внутри меня объяснил, что все эти монолиты вокруг, гигантские, комковатые, окруженные все как один прозрачной дымкой, самая высокоразвитая форма жизни во всех галактиках и что вторая мыслеформа, появившаяся в моей голове, принадлежала величайшему мыслителю — самому Абажу. Кажется, что Негримус в нем имеет не слишком значительную силу, появилась третья мыслеформа. Хорошо, это снова был Абаш. Послушайте, подумал он мне чуть громче, чем было нужно, словно человек, пытающийся что-то втолковать бестолковому иностранцу. Мы Ашкваки. Вслед за этим последовала быстрая смена мыслеформы, с которой я узнал, как развивалась раса Ашкваков, и возникли предметы. Нас беспокоят две проблемы, подумал Абаш. Первая связана со Шкваком Коаксом, который без всякой на то необходимости обосновался в вашем Немизирии. Если вы повстречаете Каакса, очень прошу вас передать ему, что после его плохого упорядочения Путин Езлем ему закрыт. Появляться здесь ему категорически запрещено. Каксу придется окончить свои дни в вашей Немизирии. Ах, подумал я. «В этой связи возникает вторая проблема», — продолжил Абаш. «Мы, аж кваки, крайне встревожены тем, что Гримус применяет розу не по назначению. Она не была создана для того, чтобы с ее помощью перемещались внутри одного немизирия. И это не волшебная коробка для производства пищи. Использование розы для получения...» — Абаш несколько мгновений подыскивал нужную мыслеформу. «Пакетика кофе — коренное нарушение техники концептуализации». Но более того, нас волнует тот субнемезирий, который Гримус создал на вершине горы. Субнимизирий концептуально неустойчивый. Любое место либо является частью какого-либо немизирия, либо нет. Концептуализация места, которое является частью немезирия и скрыто от него, может привести к дезинтеграции предмета. Нам хотелось бы, чтобы существование этой нелепой концепции было немедленно прекращено, это все что мы хотели сообщить вам можете возвращаться я чувствовал как я гримус во мне дрожит от ярости упрек абаже ему не понравился затем я сообразил что имею отличную возможность задать вопросы ответить на которые лучше чем шкваке, никто не сможет абаш подумал я да короткая мыслеформа была полна сдержанного раздражения великого ума отвлеченного от своей работы Провалы во времени, которые происходят в нашем измерении, это результат повреждения розы? «Нам это неизвестно», — пришел ответ. «Ваш предмет — единственный, который был поврежден, и только в вашем немизире отмечены провалы. Возможно, здесь существует причинно-следственная связь. Возможно, такой связи нет. Возможно, также это должно вас беспокоить. Но, возможно, и другое. Мы не можем знать все. Вы должны это понять». «Еще один вопрос», — сказал я. Воздух в моем пузыре иссекал, мне следовало поторопиться с возвращением. «Слушаю. Можно ли концептуализировать измерение, не мизиря, в котором вообще не будет предмета?» Наступило продолжительное молчание, во время которого до меня доносилось эхо энергичной дискуссии между собравшимися шкваками. «Трудно что-либо утверждать наверняка», — наконец сказал Абаш. «Для нас, Ашкваков ответ здесь один. Нет» поскольку само существование такого немизерия относительно нас было бы функцией предмета. Однако для обитателей немизерия фразу завершила мысленное пожатие плечами. «Прощайте», — сказал заместитель Абажа. Я обратился к памяти Я Ягримуса и отыскал там способ возвращения крози Через мгновение я снова стоял в потайной комнате дома Гримуса. Мидия сразу успокоилась. Красный от виски флан отул в наполеоновской треуголке, заложив правую руку за борт своего застегнутого на все пуговицы пальто, поднимался по ступеням каменной лестницы. Рядом с ним широко шагал одноколейный пекен поукутанный в медвежью шубу в низко надвинутой на глаза шапке из енота с перекинутым через плечо мотком веревки и ружьем в руке. Позади них с горящими глазами торопился П.С. Мунши, небритый клерк. Разношерстное трио «Немезит» приближалось к своей цели. Гримус стоял в тени Великого Ясеня рядом с домом, пестрый головной убор развивался на легком ветру. На плечах у Гримуса, на траве вокруг него, на раскидистых и просторных ветвях дерева сидели птицы. Они следили за каждым движением своего хозяина. Его руки слегка дрожали, в остальном же он был совершенно неподвижен. Вскоре он и трое пришельцев из города увидели друг друга. И он, и они знали, что должно произойти. И тогда Гримус заговорил. «Я узнал все, что хотел узнать. Я стал всем, чем хотел стать. Я достиг предела. Я все подготовил заранее. Время пришло». Но в его высоком, пронзительном голосе звучало волнение взлетающего орла. Второе «я» внутри Гримуса протестовало. Оно не выбирало эту смерть. «Где вы держите вашу машину, мистер Гримус?» спросил Флан Утул. «Вы скрывали ее даже от вашей служанки, так она сказала, и мы знаем, что она не лжет, но от нас вам ничего не утаить». Гримус ничего не сказал. «Одноколейный», — сказал тогда Утул, «попытайся убедить этого джентльмена быть с нами поразговорчивей». Через несколько минут, когда нос Гримуса был сломан, глаза заплыли, на теле появилось с десяток кровоподтеков но губы все равно оставались крепко сжатыми», — Утул произнес. «Не нужно убивать его дружище, пока еще рано». пикен послушно отпустил Гримуса. Тот покачнулся, но устоял на ногах, по его разбитому лицу текла кровь. На дереве громко кричали птицы. «Обыщите дом!» — приказал Флан Утул. «Одноколейный Пикенпа и ПС Мунши проникли в Гримус-дом, но ничего там не нашли». Однако они переломали и перебили все, что встретили на своем пути, и когда они снова появились на пороге, внутри дома у постаментов остались лежать груды осколков, останки драгоценной коллекции Гримуса, жизненного пути путешественника по измерениям. Оба кристалла были разбиты, и он и глаз сброшен на пол и растоптан. Как только пикен поимунше снова окутал туманный рассвет, оба почувствовали, что свистящий вой в их головах прекратился. Внезапно, без всякого предупреждения, только что вой был и разом стих. Флан Отул рассматривал Гримуса. Он увидел, как вытянулось его лицо, как в потемневших глазах мелькнул ужас, как сквозь боль проступила неимоверная усталость. Отул увидел все это и улыбнулся. — Значит, вы все-таки нашли ее? — сказал он Пекенпа. — Мы куч всего нашли. — отозвался Пикенпо. — Ломали все, что попадалось под руку. Понятия не имею, что это были за вещи. Да — Да-да, вы нашли ее? — кивнул Отул. — Мистер Гримус только что мне это подтвердил. Гримус по-прежнему хранил молчание. — Но это еще не все, — загрохотал Пикенпо. — Мне нужен взлетающий орел. Где он? Гримус ничего не сказал. Флан Отул шагнул к избитому хозяину дома. Обхватил руками его шею и надавил большими пальцами. «Ну же, мистер Гримус!» — сказал он. «Вы нам сейчас это расскажете, верно?» «Я изгнал его с острова», — ответил Гримус. «Здесь его больше нет». «Без дураков, да?» — спросил Отул. «Думаю, он не врет», — рыкнул Пекенпа. «В доме никого нет, снаружи тоже. Этот взлетающий орел счастливчик». Мистер Мун шепотал голос в первый раз. «Чего мы ждем?» Фланутул взглянул на него с насмешливой улыбкой. «Мистер Монша очень торопится», — объяснил он Гримусу извиняющимся тоном. «И раз уж наша задача выполнена, незачем оттягивать развязку. Буду очень благодарен вам, мистер Гримус, если вы встанете там». Он подвел его под самый толстый сук ясеня. «Мне незачем дальше жить», — сказал Гримус. «Все идет так, как я задумал». Утул улыбнулся. «Тем лучше», — заметил он. «Спасибо, что помогаете нам!» На лице Гримуса капли холодного пота смешивались с дорожками подсыхающей крови. «Что такое, мистер Гримус?» — удивился Флан Утул. «Кажется, вы боитесь?» «Не я», — ответил Гримус. «Он». «Вы видели где-нибудь в доме огонь?» — спросил Флан Утул. «Я видел», — отозвался Пикенпа. «В холле горит лампа». «Хорошо», — сказал Утул. Троица начала спускаться по каменным ступенькам обратно к городу, а за их спинами ярко горел великий ясень, и тело человека, нелепо маленькое на фоне ствола, к которому оно было привязано, чернело и обугливалось в языках пламени. Внезапно, когда огонь лизнул в веревку, державшую тело, оно упало и осталось лежать под все сильнее разгорающимся пожаром. В потоках искр и дыма, сверху на тело и рядом с ним стали падать ветви, образуя пылающую гробницу. Вокруг столба дыма с неумолчным клёкотом все кружили и кружили огромным чёрным облаком птицы, то бросаясь вниз, то снова торопясь прочь от жара пламени в небо. Они выкрикивали эпитафию своему умирающему хозяину. Врат больше не существовало. Остров Кав снова стал цельным местом, Ступени вели вниз к домику Лив, твердому осязаемому. С исчезновением в головах свистящего воя пришел конец и субизмерению. Все призраки исчезли. Привалившаяся к подножью лестницы птица Пес напряглась, когда трое мужчин поравнялись с ней, но они прошли мимо, не сказав ни слова. Из своего маленького черного дома навстречу Троицы, вышла женщина в черном одеянии, о чем-то коротко переговорила с ними, потом повернулась, и посмотрела туда, куда указал рукой Отул, на столб дыма, поднимающийся над вершиной горы. Потом женщина быстро кивнула и скрылась в доме. Убийцы продолжили спуск к городу. Мгновение спустя Лив Силвен Джонс снова показалась на пороге. В правой руке она держала нож, при помощи которого вырезала из дерева, взятого у наступающего леса, несметное количество уродливых изображений. С ножом в руке Лив опустилась на землю. Держа его правой рукой, она точно рассчитанным движением перерезала себе вены на левом запястье. Потом, приложив нож в левую руку, она столь же спокойно начала резать правое запястье. Птица-пес подошла и встала перед ней, ничего не говоря, просто наблюдая за происходящим. Лиф Силван подняла на нее глаза. «Все кончено!» — произнесла она и кивнула в сторону дымного столба. Как и Гримус, Лифа выбрала для себя миг смерти — Смерть на горе Каф нужно выбрать, определить, какой акт насилия над собственным телом ты предпочитаешь. С преувеличенной тщательностью лив провела лезвием ножа тонкую, сочащуюся линию у себя под подбородком. Теперь у нее от уха до уха зеял второй, алый рот. Птицепес смотрела, как из него капает кровь. На склоне горы, позади маленького дома, окрашенного в черный цвет, торчал холмик свежевырытой земли. На нем лежала деревянная резьба, уродливый череп с разинутым ртом. Женщина в черных одеждах, с лицом скрытым за черной вуалью, повернулась и, старательно избегая смотреть на поднимающийся над горой дым, вошла в дом, аккуратно села на единственный в комнате стул, стоящий посреди скопления грязи и плесени. Измерев так, принялась тихо напевать древнюю, полузабытую песню смерти индейцев Аксона. «Боже мой!» — сказал Николас Дегл. Вергилий Джонс медленно повернулся к нему. «Моя палочка!» — выдохнул Дегл. «Кусок стебля розы! Она исчезла!» Дегл принялся лихорадочно шарить по всем закоулкам маленькой покосившейся хижины. Вергилий выбрался из кресла-качалки и вышел во двор. «Отличная работа!» — тихо произнес он, глядя вверх на гору. «Отличная работа!» Вскоре из хижины появился Дегл. «Моей палочки нигде нет!» — растерянно сообщил он. — Роза сломана, — ответил ему Вергилий. — Что вы хотите сказать? — Я хочу сказать, что взлетающий орел победил. Все удалось. Николас Дегл бросился к лесу. Через некоторое время он вернулся, потрясенный, растерянный. — Вой исчез, — доложил он. — Путь свободен. Мы можем идти в К. Я собираюсь пойти к морю, — ответил Вергилий Джонс. Мистер Вергилий Джонс, человек без друзей и обладатель языка, чуть великоватого для его рта, любил спуститься со своего утеса посидеть на берегу поутру в день Марса, чтобы выразить свою любовь к единственному пляжику острова Каф. Внизу утеса под серебристо-серым, зыбким, прибрежным песком покоилось тело миссис Долоресо Тул. Мистер Джонс стоял спиной к морю лицом колесистым склоном горы Каф, занимающий большую часть острова и оставляющий свободным только небольшой карниз прямо над берегом, где как раз и жили мистер Джонс и Долорес. Тело Долорес-Отул покоилось между ним и вздымающимся склоном. «Скучное», — пробормотал себе под нос мистер Джонс, стоя к морю спиной. «Скучное сегодня море». «Так, так, так», — сказал себе шквак Куакс. Просто замечательный новый статус-кво. Взлетающий орел и девушка Миди вместо Гримуса и Птицепес. Птицепес вместо Лив. Эльфрида Грип вместо Миди. вергили Джонс снова вернулся в прибрежную хижину. Кроме того, есть и другие, более ранние перестановки. Алексей Черкасов вместо своего отца. Мистер мунши вместо мистера Пейджа. Но самое интересное — это судьба Розы. Без Розы взлетающий орел бессилен. Он должен будет навсегда остаться в изгнании на вершине горы. Пик Каф перестал быть олицетворением власти. «Что ты теперь будешь делать?» — спросила Мидия. За стенами дома убийцы встретились с Гримусом в головном уборе из перьев. Внутри дома, в потайной комнате, я, Я-Орел, вступил в яростную схватку с Я-Гримусом, находящимся внутри меня. «Ты должен сохранить Розу», — говорил Я-Гримус. Она необходима для периодической реконцептуализации острова. Я уже все тебе объяснял. Ты должен сохранить розу. Релятивистская связь работает даже между разными измерениями. Они могут быть только двусторонними, как функции друг друга. Стоит разрушить розу, исчезнет связь между нашим измерением и общим континуумом измерений. Остров прекратит свое существование. «Гримус применял розу не по назначению», — напомнил я Орел. «Провалы во времени — это доказательство того, что Роза одновременно повреждена и напряжена до предела. Мы не можем и дальше пользоваться Розой так, как это делал Гримус». «Ашкваки придумали Розу для того, чтобы установить связь между измерениями», — воскликнул внутри меня я Гримус. «Если ты разрушишь Розу, ты разрушишь наш мир, а Баш не может помыслить измерение без предмета». Но он сказал, что может помыслить обитатели измерения, который придумают такую концепцию отозвался я Орел. В ответ на это Я Гримус прекратил словесный поединок с ярлом и затопил меня мыслеформами. «Благодаря Розе ты сможешь путешествовать», — сообщили они и продемонстрировали ярлу тысячи прекрасных миров, тысячи удивительных вселенных, в которых стоило побывать. «Благодаря Розе ты сможешь познать неизведанное», — продолжали увещевать мыслеобразы и рассказали о сотне новых наук и сотни видов искусств, в самых сливках множество галактик. Сейчас у тебя одна жизнь, не унимались мысли формы, но при помощи розы ты будешь способен проникнуть в тысячу тысяч других людей и стать ими, прожить бесконечное число жизней и, обретя мудрость и могущество, выстроить собственное существование. И мысли формы показали я орлу кое-кого из тех, за кем Гримус наблюдал и кого хорошо понял, а также дали почувствовать радость и горести бесчисленных чужих судеб. И однажды, сказали мыслеформы, «После того, как ты сделаешь все, что хотел сделать, и станешь всем, чем хотел стать, ты сможешь передать этот высший дар другому человеку, выберешь, когда и как ты уйдешь, и подаришь Фениксу новую жизнь, новое начало. Но я, орел, слишком многое повидал на острове Каф и за его пределами». И слишком хорошо знал, как Я Гримус умеет разрушать жизни ради идеи. Для Я Гримуса самым важным на свете были открытия, знания, концепции. Я Орел вспомнил о нескольких веках тщетных скитаний, предшествующих моему появлению на острове, вспомнил жителей Ка, чье существование было сведено к слепой философии чистого выживания всех этих людей, отчаянно цепляющихся за обрывки своей индивидуальности, но знающих в глубине души, что они бессильны изменить обстоятельства, в которых оказались. Совокупную силу безграничной власти, безграничного знания и отстраненного, абстрактного отношения к жизни, которое возвело власть и знание в ранг высших целей человечества, эту силу Ярил не мог принять. Ярил видел, что эта сила сделала с Вергилием Джонсом, с Долоросо Тул, Слив Джонс с птицы Пес, которая была его сестрой, пусть они и давно отдалились друг от друга. «Нет», — подумал Ярел, — «розу нельзя назвать высшим даром». После этого всем спорам, как словесным, так и на основе мыслеобразов, пришел конец, и я, Гримус, обрушил на Ярла всю мощь своей грозной воли. Мидия увидела, как я покачнулся, или, вернее сказать, и мы покачнулись, потому что сражение внутри меня достигло своей высшей точки — и схватила меня за руку. Наверное, именно это и склонило чашу весов в пользу я-орла. Я был не один. Со мной была Мидия. Одна из тех, чьи жизни он испортил. Мидия — одна из тех, за кого я, орел, считал себя в ответе. Вина за недавние события в городе еще была памятна мне. Я сражался за весь остров. Он только за себя одного. И поэтому проиграл. В это самое время Пикенпа и Мунши обыскивали и громили дом. «Я, я-орел», — обратился к Мидии. «Я, Гримус, внутри меня был повергнут, оставшись лишь пульсирующей болью в затылке». «Я собираюсь уничтожить Розу», — сказал и я-орел. «Не буду притворяться, что никакого риска нет. Мы все можем исчезнуть». «Не стоит жалеть ее», — ответила Мидия. «Делай, что задумал. Возможно, лучше умереть, чем жить в вечном страхе перед этим». Я-орел кивнул. И вновь погрузился в глубину моего сознания, чтобы разыскать там я Гримуса и заставить его открыть секрет управления розой. Я Гримус понимал, что я задумал, и пытался сопротивляться, но был побежден. Отыскав в нем нужные мне сведения, я настроил розу. Можно было начинать концептуализацию. Для начала я Орел избавился от субозмерения. Это было проще всего. Сосредоточившись, я мысленно представил себе остров Кав как единое целое гримус дом на вершине, оттуда вниз к доме кулифа ведут ступени, без врат, без барьеров. Миг, когда воображаемое материализовалось, я почувствовал очень четко. Это чем-то напоминало создание внутренних измерений. Ты точно знаешь, когда результат достигнут, когда задуманное возникает словно из ниоткуда, ровно такое, как ты хотел. В течение нескольких секунд я, не в силах опомниться от восхищения, просто стоял и смотрел на предмет такой невероятно сложный, такой невероятно простой. Потом взял себя в руки и приступил к выполнению более трудной задачи. Я начал полностью воссоздавать остров Кав, с одним лишь отличием — здесь не должно было быть розы. По моему мнению, такой способ представал лучшей альтернативой физическому уничтожению розы, менее рискованной, если учесть то, что произошло после попытки Дегл ее сломать. В этот момент я, Гримус, в последний раз попробовал переубедить меня. Он показал нечто, о чем я совсем забыл. Координаты моего измерения, куда когда-то очень давно он изгнал Николаса Дегла. План Гримуса был прост. Если я решу пощадить Розу, то смогу вернуться в свой мир. Я, Гримус, предпочитал расстаться с Розой и вместе с Ярлом отправиться в мое измерение, где, может быть, Розу будет не найти, нежели видеть, как она гибнет. Соблазн был велик, и я, Орел, не мог не признать этого. Но тут я снова подумал о Мидии, о Мидии и обо всех остальных, кто зависел от меня. «Черт возьми!» — воскликнул я в полный голос. «Что я там вообще буду делать?» У Ягримуса закончились все хитрости. Я использовал его. Это он изначально создал остров, поэтому знал его лучше всех. Я извлек из него нужные знания и применил их. Казалось, прошла вечность, но мысли формы движутся быстрее всего на свете, так что на самом деле все закончилось очень вскоро. Я стоял в потайной комнате Гримуса, рядом застывший в благовейном ужасе Мидией, Перед нами по-прежнему находился гроб Розы. Но он был пуст. Роза исчезла, а мы нет. Мужчина, который раньше был взлетающим орлом, а сейчас наполовину орлом, наполовину Гримусом, занимался любовью с Мидией, которая раньше была шлюхой, а теперь стала его опорой. И тут Ашквак Коакс, переместившийся на вершину горы Каф, заметил что-то неладное. Туман вокруг острова. Туман кружил, окутывал. Вечная, не поднимающаяся завеса. Туман постепенно густел. Очень очень медленно он опускался на остров, сжимая его со всех сторон все крепче и крепче, превращаясь в плотную серую мглу, смыкаясь все теснее и теснее. Это был не туман. Лишивший свои связи с другими измерениями, мир острова Каф медленно распадался, его молекулы и атомы разрушались, растворялись, возвращались в океан первородной чистой энергии. Сырая материя бытия забирала свое. Так что, пока взлетающий орел и мидия извивались на своей постели в любовном экстазе, гора Гримуса — Станцевала свой танец ослабления до конца.